и принять меры к скорейшему завершению операции генерала Слащева против повстанцев Махно. Разграничительная линия между моей и Донской армиями была установлена Аксайская, Славяно-Сербск, Старобельск, Перюч, Косторная. Мне, наконец, удалось связаться с генералом Мамонтовым. Я приказал ему, обеспечивая частью сил правый фланг добровольцев, собрать кулак на своем правом фланге и, разбив находящуюся против него пехоту противника, ударить во фланг обходящий его конницы красных. 1 декабря генерал Мамонтов стянул свои части в район поносовка Таволжанка, завязав бой с противником в этом районе.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 Мы оба, так же, как и наши ближайшие помощники, работали буквально целые сутки. Мне было особенно тяжело, так как меня вновь одолел приступ лихорадки, и я сильно ослабел. 2 декабря штаб генерала Драгомирова оставил Киев. Войска его еще удерживали восточные головы мостов через Днепр, 4 октября войска Киевской и Новороссийской областей были объединены в руках генерала Шиллинга. В этот день я получил сведения, что в районе станций Куземовка и Сватова в 30 верстах южнее Купинска обнаружено до 3000 пехоты и конницы красных. Из них около тысячи сабель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 Было занято двумя полками красных, а в районе станции Балаклея, в 30 верстах юго-восточнее Змиева, какие-то шайки грабили проходившие обозы. Таким образом, благодаря преступному бездействию генерала Мамонтова, противник успел глубоко охватить правый фланг добровольческого корпуса, продолжавшего удерживать линию рек Мош и Гнелица.